Трагедию от датскому, естественно, принца Гамлета переводили многие люди. Оказывается, её переводил и Корней Иванович Чуковский. Он написал большую поэму, которая называется Гамлетище. Сейчас мы вам её попытаемся прочесть. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Данию, в Данию гулять. «В Дании убийства, в Дании злодейства, в Дании трагедии у каждого семейства будут вас травить, призраком пугать. Не ходите, дети, в Данию гулять!» Но папочка с придворными уснули вечерком, а дядя Клавдий к папочке с бутылочкой бегом. Вот он медленно к папе подходит... И ад смертельный в бутылке разводит, прямо в ухо, прямо в ухо заливает и бегом в свои покои убегает. Папа в муках умирает, грустно музыка играет. Вот так дяденька, добрый дяденька. Дядя маму вызывает и к сожительству склоняет. Вот ведь дяденька, милый дяденька. В свои руки власть хватает и на троне восседает. Вот, блин, дяденька. Эй, кий дяденька. Плачет Гамлет по отцу, Скачут слуги по дворцу, Слезы по полу текут, Люди с тряпкой бегут, А мамаша-то мамаша Позабыла про папашу. Одного б только милого Клавдия Целый день целовала да гладила, Полюбила, как коза, Растопырила глаза. Что такое? Почему? Гамлет грустный, не пойму. Но случился в Ольсиноре шум и гам, бродит призрак в Ольсиноре по ночам, храбрых стражников пугает, на убийство намекает, хриплым голосом кричит, а из уха яд торчит. Стражник на посту стоял, привиденье увидал. Кут куда? Кут куда? Ты откуда и куда? Только Гамлет не боится мертвеца, рядом с призраком садится у крыльца, начинает с ним беседовать, до да про смерти отцов и вен давать. Призрак папы говорит: "Брат мой, мать твою идрит". К замку Эльсинору ехали актёры. Та-ра-ра, та-ра-ра, развлечения для двора. Гамлет сразу в гримёрку заходит. И коварные речи заводит. Покажите, как актёры в спектакле, чтобы Клавдия и Гертруда заплакали, чтоб убийство они устыдились, чтоб сквозь землю они провалились. Нам не надо шоу Бернарда, каледы и мольера не надо. Нам не надо тронвое желание. Покажите нам кровь и страдания. Нам не надо ни Оттелла, ни Яга, а сыграйте нам убийство Ганзага. Ну вот, поглядите! А нет, погодите! Вот актеры на сцене играют, и Гонзага на бис убивают, А Гамлет помешанный в ложе сидит, на дядю и маму он зорко глядит, Смотрит дядя на артистов, ай-яй-яй, видит, что тут не чисто, ай-яй-яй, Кто артистам рассказал, рассказал, как он брата убивал, убивал. А пьеса всё дальше, а пьеса всё круче, а в пьесе король самозванцем замучил. Говорит тогда Клавдий Полонию: "Надо принца отправить в колонию. Что-то Гамлетой сильно заносит. Может быть, он армию косит". Королева выходила и сыночку говорила: "Стыд на Гамлете увечь. Ты же принц, а не медведь". Как он кинется на мать, как давай её ругать за предательство и похоть, за измену упрекать. Погляди-ка на себя. Ай-ай-ай! Что за похоть у тебя? Отвечай! Только вдруг из-за ковра донеслося та-ра-ра. Гамлет весть насторожился, за оружие схватился. Достаёт он вдруг топор из кармана, разрубает им ковёр из Ирана. Тут, тут, тут какой-то старичок, старичок скрикнул умер и мальчок на бачок слуги задрожали в обморок упали стража от испуга скужела друг друга бедный ёрик помер от колик а феля вся дрожа так и села на пожах ах а фелия душа Будто нимфа хороша, будто нимфа, будто нимфа, будто нимфа хороша. Нимфа к озеру пошла, нимфа смерть свою нашла. Вот по озеру Афелия плывёт, вся раздулась, будто старый бегемот. Ох, нелёгкая эта работа доставать из воды бегемота. За Афелией ныряли, буль-буль-буль. Из воды её достали, буль-буль-буль, стали в саван её заворачивать и ногами вперёд поворачивать. Положили ту тафелию на воз и галопом и галопом на погост. А на кладбище могильщики поют, из могилы старый череп достают. Ну и череп, вот так череп, замечательный. Гамлет череп тот берёт и такую речь ведёт: "Может быть, уже не быть", говорит. «Может быть, еще пожить, говорит, может быть, пойти в кровать и в кровать и лечь поспать, и во сне увидеть что-то, ох и трудная работа, принцем быть, говорит». Наверное, на этом мы прервем чтение, да?